Глава четвертая Маг жизни Николас Червинг замер, и Оля застыла вместе с ним. Землянка пока не верила, что она сделала шаг в другой мир, но вдруг почувствовала, что мощное тело мужчины мелко трясется. Оля испуганно отшатнулась, заглянула в мужское лицо. «Николас, с тобой все хорошо?» Николас развернулся, качнул светлой головой из стороны в сторону, а девушка с удивлением поняла, что маг беззвучно смеется. «И что смешного?» «Великий Гийот, с тобой не соскучишься. Надо было догадаться, что ты именно так и поступишь. Ведь ты дочь своих родителей. Значит, любопытство и отваги тебе не занимать. Но я не подумал, что ты вот так в этом странном платье, почти босиком, без нормального прощания с родителями запрыгнешь в портал. Мне уже жалко лорда Дарвига. Уверен, у мастера впереди сложный год». «Ой, не выдумывай». Оля со скепсисом наблюдала, как инопланетный красавец пытался сдержать смех. «Я не шут, чтобы веселить его. И тебя тоже». Девушка поджала губы, с трудом сдерживая улыбку. «Николас не должен понять, что ей тоже смешно. Обойдется». «Ты не шут», — ухмылялся мужчина. «Ты дочь своей матери, которая много лет назад в моем поместье устроила целое маленькое землетрясение». Землянка с любопытством оглянулась. Они находились в небольшой комнате, по-видимому, бревенчатого дома, с невысоким потолком и скромной деревенской обстановкой. Большой грубо сбитый стол, несколько стульев с высокими спинками, широкая резная лавка, огромный сундук с внушительным замком. На окне смутным чем-то висели простые шторы. Дверь в комнате была закрыта. Путешественники между мирами стояли в круге, выложенном из таких же камней, один из которых был зажат в руке Червинга. Девушка захотела выйти из странной конструкции, но Николас перестал вдруг смеяться и крепко прижал ее к себе. Объятия оказались неожиданными и сильными, и от испуга девушка возмущенно пискнула. «С ума сошел?» «Это ты с ума сошла!» Хриплым от испуга голосом выкрикнул маг. «Ритуал нельзя нарушать и менять, это опасно. А ты собралась выйти из портального круга раньше времени». Оля замерла. Взволнованные бирюзовые глаза, оказавшиеся рядом, завораживали. Она подумала, что очень не хочет, чтобы Николас отпускал ее. В его объятиях было тепло и уютно. И еще подумала, что ей давно никто так не нравился, как этот мушкетер. Разглядывая мужское лицо, она заметила легкую россыпь напушек и маленький шрам возле рта. Оля опустила взгляд на четко очерченные мужские губы. Красивые. Безумно захотелось почувствовать, мягкие они или твердые. Сейчас она скажет «поцелуй меня» и проверит. Николас Черлинг тоже перевел взгляд на ее губы, а потом заглянул в глаза своей незваной гости и нахмурился. Некоторое время они, не отрываясь, смотрели друг на друга. Девушка замерла в его объятиях и не шевелилась, чувствуя, что внутри все замирает от напряжения, а сама она натягивается, как струна. Думаю. «Это плохая идея», — пробормотал Николас. «Какая?» «Поцеловаться». «Постой, я вслух это сказала?» По взгляду Николаса девушка поняла, что да, и вспыхнула, заливаясь краской. А ей показалось, что она просто подумала об этом. Оля закусила губу от досады. «Прости, мне не верится, что я вошла в портал и попала в другой мир. Голова кругом, вот и нервничаю». Я понимаю. Червинг подумал, что сама мысль о поцелуе с дочерью лучших друзей, за которую он теперь в ответе, является кощунственной. А уж сам поступок? Нет, он этого не сделает. Никогда. И вообще, с этой минуты он собирается блюсти честь Оли Романовой как сестры. Маг осторожно выпустил хрупкое тело иномерной гости из объятий. Я уверен, что и без поцелуя ты скоро во все поверишь и совсем разберешься. Не переживай, я все понимаю, нервы. А сейчас стой и не двигайся. Я закончу ритуал, и мы сможем выйти из портального круга. Оля проследила взглядом за Николасом, который присел на корточки. Она расстроилась. А вот как у нее получается сначала сказать, потом думать? Сначала сделать, а потом переживать? Что этот красавец теперь подумает о ней? Она не собирается ему объяснять, что впервые в жизни попросила парня себя поцеловать. Девушка чувствовала себя глупой гусыней. «Это не портал сам по себе», — объяснил ей Николас, обернувшись. «Портал ты видела, а эти камни магического круга обозначают место силы, в котором его возможно создать. Я потратил много лет, чтобы найти его. А когда обнаружил, попросил управителя подарить мне этот кусочек леса и построил здесь небольшой дом». Николас положил портальный камень в круг таких же камней на деревянном полу и выпрямился. В нашем мире таких мест много, сложность состоит в том, чтобы их обнаружить. Как только камень занял свое место в круге, камни синхронно вспыхнули мягким теплым светом, образовав вокруг молодых людей светящийся круг, а через мгновение они потухли, став черными и словно скукоженными. Оля в изумлении уставилась на них. Как камни могли так сжаться, словно обезвоженная кожа? Создавалось впечатление, что они были живыми, а сейчас лишились жизненной энергии это точно камни да магические заговоренные я отдал им много своей магии поэтому просто камнями их сложно назвать сейчас они полностью отдали всю вложенную в них магию которую я наполнял их долгое время поэтому так съежились и уменьшились в объеме теперь на год я положу их вместо энергетической силы они вновь наполнятся магической энергией чтобы отправить себя обратно а что было бы если бы я перешагнула через круг камней Ты бы не успела. Сгорела в магическом пламени, и дед никогда не увидел бы тебя. Как и родители. Повисло тяжелое молчание. Как это... сгорело! И ты так спокойно об этом говоришь? Я успел тебя остановить. И сейчас сказал правду, чтобы ты понимала, с магией не шутит. Она может быть очень опасна, если нарушать ее законы и не знать основ. В дальнейшем постараюсь заранее предупреждать обо всех опасностях. Николас Червинг впился в дочь друзей внимательным взглядом. «Похоже, нам будет сложно. Ты совсем ничего не знаешь о нашем мире, о магии. Придется задержаться в этом доме на время, чтобы ты обо всем узнала как можно больше и привыкла к образу лорда Николаса Дарвига». «Легко точно не будет», — пробормотала Оля, прокручивая в уме фразу. «Ты бы не успела. Вот куда она полезла?» Уже давно взрослый человек, учится в университете, а думать наперед не научилась. Не будет. А если ты сразу предстанешь в женском облике, то, вероятнее всего, герцог Мортимер даже не станет с тобой разговаривать. Он оскорбится на то, что Макс прислал к нему девчонку, а так как ты выбиваешься из всех мыслимых канонов, сразу вызовешь подозрение у магического надзора, который начнет выяснять, откуда ты взялась, узнает про портал. А ты не хочешь этого? вокруг нашего правителя светлейшего лиера элли в последние годы творится что то странное он стал более жесток и кровожаден приближает к себе чужаков думаю когда он узнает что я могу создавать портал и захочет использовать мои умения в войнах которые пока не начинают потому что это огромное преимущество перед врагом ты против войн скорее утвердительно чем вопросительно произнесла девушка я маг жизни Я не могу одобрять войну и смерть. Это противоречит природе моей магии.